за спиной мисс Азан замаячила чья-то массивная фигура, стремительной торпедой надвигавшаяся на них. Шахди удивленно зажмурилась. Булл Морган вышел из заключения. Вылетевший из-за угла Кедрик застыл, онемев от изумления. «Почему он не в камере?» — выпалил он, наконец, брызгаясь слюной. «Почему он здесь, черт побери?» — рявкнул управляющий. сильно напоминая в этот момент шахди злобного питбуля. Кедрик вспыхнул, раздув ноздри, в почти неконтролируемом бешенстве. «Азан, вы ответите за это головой! Как вы смели выпустить из тюрьмы этого преступника?» Булл Морган просто отодвинул его плечом. «Вон из помещений моей службы! Вы мешаете моим сотрудникам действовать в режиме чрезвычайного положения!» Убирайтесь отсюда или займите место в изоляторе. Так камера, в которой я сидел, как раз освободилась. Да как вы смеете! В руках у агентов безопасности, сопровождавших Шахди, как-то сразу появились наручники, а на лицах зловещие ухмылки. Мистер Морган никогда не бросает слов на ветер, сенатор. С усмешкой сообщил ближний из них, и ДВВ тоже. Еще мгновение Кедрик брызгал слюной, потом повернулся и устремился прочь. Булл движением фокусника извлек из кармана сигару и откусил конец. «Лучше проводите этого говнюка до гостиницы. Видит Бог, нам не нужно, чтобы с ним что-нибудь случилось». Пара ребят из безопасности поспешили за сенатором, а Булл тем временем взял у своего заместителя рацию. «Бенсон!» Докладывай, мать твою. Он отошел прежде, чем Шахди успела услышать ответ. Раниша Азан зашагала следом, увлекая за собой Шахди. Мисс Азан, сказала Шахди, морщясь от боли при быстрой ходьбе, я не знаю, что означает этот ваш код семь красный. Но мне известно, что на станции находится Джек потрошитель, и в настоящий момент мне известно о докторе Джоне Лахли больше, чем кому-либо другому в Шангри-Ла. Ее высокая спутница благодарно кивнула. Что же, доктор, вот вам и занятие. Еще через пару минут Шахди оказалась в epicentре грандиознейшего кризиса за всю историю туризма во времени. и думала, с чего начать свой рассказ по бледневшим от волнения сотрудникам станции. К концу первой недели в Лондоне Скитеру Джексону начало казаться, что Джина Кедрик и Ноа Армстра сами шьют себе одежду. Или что Ноа купил весь гардероб еще в Штатах и привез его сюда пароходом. Обойдя несколько сотен портных и магазинов готового платья в Сохо, Они так и не обнаружили ни малейшего следа пропавшей дочери сенатора и ее спутников. Опросы агентов по продаже и аренде недвижимости тоже не дали ничего. Никто из них не нашел у себя фальшивых ассигнаций, не узнали они и никого на фотографиях, которые показывали им Скиттер и его помощники. По предложению Малькольма, зону поисков распространили на «Ист-Энд», Гораздо более опасные для работы районы города. Здесь поисковые группы в целях безопасности состояли как минимум из трех человек. Кроме того, также по предложению Малькольма Сид Кедерман оставался в Спальдургейте, контролируя работу групп, опрашивавших частных врачей и фельдшеров. Сам опрос, как и прежде, проводили сотрудники Спальдургейта и насильщики путешествий во времени. В первую экскурсию по Ист-Энду Скиттера сопровождали два закаленных профессионала Малькольм и Марго. Они желали удостовериться, что он владеет ситуацией достаточно, чтобы отпускать его с парой конюхов. Они углубились в лабиринт грязных, зловонных улиц Уайчепла за час до рассвета, но жизнь там уже била ключом. Обитатели этого печально известного района Завтракали, опрокидывая в глотку галоны дешевого джина и пива, и закусывая это значительно меньшими количествами жареной рыбы с хлебом. Женщины, крихтя ковыляли по улицам, словно им не удалось прилечь за ночь. Собственно так оно и было, если речь шла о проститутках, которым не удалось набрать денег на ночлежку, спившиеся. А Скитер успел услышать достаточно разговоров, чтобы понять, что многие из этих женщин пьют горькую, спустили свои с таким трудом заработанные гроши на поило. Похоже, в здесьней социальной среде это было обычным явлением. До верху груженные телеги и фургоны громыхали по Хаунтс-Дич, Олд-Гейт-Хай-Стрит и Коммерчалл-Стрит. Запряженные в них битеуги обросли шерстью к зиме. На юг к порту тянулись фургоны с добром на экспорт во все концы мира, а навстречу им везли строевой лес, мешки хлопка, стопки шкур и мехов, слитки чугуна и меди для летельных мануфактур, вонючий дым из труб которых окрашивал небо над Уайчеплом в черный цвет. Из открытых фабричных окон носился визг пил и лязг молотов, и люди, люди повсюду. совьевшиеся в кожу угольной пылью и фабричной копотью, которые не смыть дешевым щелочным мылом, женщины в неряшливых платьях, несколько лет как вышедших из моды, пекли хлеб, тащили корзины с цветами, резали мясо за витринами мясных лавок, задние комнатки которых часто хранили страшную тайну подпольных абортов, мужчины. тащили на плечах мясные тушки или корзины с потрошенной рыбой, направляясь на зловонные рынки, где бездомные кошки и жирные крысы дрались из-за потрохов или рыбьих голов. Другие толкали перед собой тачки с кирпичом или строительным камнем, тащили на кожаных ремнях точильные станки, переходя от порога к порогу с предложением поточить ножи. Мальчишки посыльные. тащили корзины овощей или тяжелые охапки газет. Некоторые торговали стачек ржаво-красной кирпичной пылью, расфасованной в маленькие кульки. Какой-то мальчишка держал в руках настоящего харька, а на потертом кожаном поводке рыжего спаниеля. Боже праведный, он что продает этого харька? Изумленно спросил Скитер. Малькольм проследил направление его взгляда. Нет, он не продает. Этот мальчишка крысолов. Чтобы крыс извести, надо хорька завести, добавил он, явно цитируя народную мудрость. Впрочем, большую часть дня он проводит в лучшей части города, выводит крыс в домах богатых леди, хорек выискивает их и выгоняет, а спаниель убивает. А мальчишка получает звонкую монету от пожилой леди. которая до истерики боится крыс, предположил Скитер. Марго покачала головой. Скорее от горничной или экономки, которая боится потерять место из-за того, что крысы прогрызли вход в кладовую или устроили гнездо в лучшем белье. Что ж, ясно, вздохнул Скитер, когда мальчишка прошмыгнул мимо них, держа путь на запад. Тут. Он заметил длинный узкий деревянный стол, на котором несколько девушек раскладывали для просушки какую-то странную темную массу. А эти-то что делают? Сушат спитой чай. Улыбнулся Малькольм. Сушат? Это еще зачем? Маргохи хихнула. На торговле спитым чаем наживают целые состояния. Экономки или кухарки в богатых домах. Продают за гроши спитой чай, потом вот эти девицы сушат его, придают ему товарный вид и продают в бедных кварталах. Спасибо, буду знать. Ни за что не буду покупать чай в этих краях. Что это за порошок они туда подсыпают? Вань, жуткое. Лучше не спрашивай. Успокоил его Малькольм. Пожалуй, ты не захотел бы знать и того, что здесь едят, добавила Марго. Здесь до сих пор нарушают законы, запрещающие добавлять в пищу самую уж гадость, но,、ну, например, кирпичную пыль в колбасу для цвета.、И、без ленча обойдусь. Я вообще невеликий едок. И правда, прожив пять лет в юртике Сугае Доблезного, научишься затягивать пояс, если хочешь выжить. Впрочем, есть кирпичную пыль ему еще не приходилось, это точно. Тем временем они миновали десять колоколов Кабак, занявший стратегически выгодную точку на углу оживленных Коммерчелл-стрит и Фурмье, откуда уже виднелся блестящий шпиль церкви Спиталфилдс. У бога одетые мужчины у входа глазели на неспешно разгуливающих мимо усталых женщин. Те в свою очередь бросали на них оценивающие взгляды. Оборванная старуха. торговавшая у входа жареными каштанами, не обращала на проституток внимания, сосредоточив его исключительно на покупателях. Одна из женщин остановилась отдохнуть, прислонившись к стене, но ее тут же согнал с места констебль. «Давай двигай, покуда не забрал тебя в участок!» Женщина отвечала ему не на чистом английском. Скиттер так и не понял этих выпаленных очередью неразборчивых слогов, но послушно двинулась дальше по улице. Скитер почесал в затылке. «Что это они, а? Им не разрешается занимать какое-то определенное место», тихо ответил Малькольм. «Им положено все время ходить. Они переходят от паба к пабу или просто кружат вокруг таких зданий, как церковь святого Ботельфа. Ее здесь так и называют «потаскушья церковь». «Иногда...» Они циркулируют по определенным участкам, но не останавливаются надолго, чтобы их не арестовали. Так Мэри Келли патрулирует участок, прилегающий к десяти колоколам. Вот здесь, говорят, она очень ревниво охраняет свою территорию. Но, конечно, это может быть просто выдумка завистниц. Она очень хороша собой и из живого нрава. Она любит петь, а мужчинам это нравится. Женщины вроде Лиз Стрейт вмешалась в их разговор. Марго, наверняка терпеть ее не могут за это. Скитер видел фотографии длинной Лиз, мужеподобной шведки с лошадиным лицом и ртом, в котором недоставала половины зубов. Не повезло с внешностью бедняги, говорили. Ее сожитель был совершенно раздавлен ее смертью. Ладно, прокашлялся Скитер. Откуда мы начнем? Я и не представлял, что Ист-Энд так велик. «Тьфу, это еще что?» — ухмыльнулась Марго. «Видел бы ты доки? Причалы тянутся до бесконечности». Малькольм искосо посмотрел на свою невесту. «Боюсь, мистер Джексон еще более чем успеет прогуляться по портовым кварталам до окончания этой истории. Что ж, мистер Джексон, вы познакомились немного с Вайчиплом». так что имейте представление об этих местах. Я предложил бы начать с Миддлсек-Стрит. Если они покупали свой гардероб в Уист-Энде, это наиболее вероятное место. Что ж, ведите?» — покорно вздохнул Скиттер. Малькольм повел их мимо храма Христа, выделявшегося ярким белым пятном на фоне окружающей закопченной застройки. и свернул к расположенной в квартале к западу Мидлсекс-стрит. Воскресный платяной рынок, давший улице ее знаменитое прозвище, был, разумеется, закрыт, но магазины, торговавшие недорогой готовой одеждой, уже работали. Малькольм распахнул дверь ближнего к ним, пропуская внутрь Скиттера и Марго, стоило двери с тяжелым стуком закрыться за ними. Как бедно одетая, но чисто умытая девушка за прилавком с подозрением уставился на их дорогие костюмы. Чего нужно? Не самым любезным тоном поинтересовалась она. Уж не покупать ли чего? Свое то платье по Денис здесь брали, а? Малькольм снял цилиндр. Доброе утро, мисс. Конечно нет, вы весьма наблюдательны. Мы только надеялись, что вы смогли бы нам помочь. Мы кое-кого ищем. — Голову-то мне не дурите. Я сроду никого не закладывала. Буркнула девица. Малькольм, как бы невзначай, извлек из кармана блестящий шиллинг. — Джентльмены, которых мы разыскиваем, мисс, иностранцы. Иностранные воры и мошенники. Они обманули вот эту молодую леди на значительную сумму денег, расплатившись фальшивыми банкнотами. Да и меня изрядно подвели. Отдав своими фальшивками, выигрешь в карты неделю назад. Сделайте грит одолжение, мис. Заговорила вдруг Марго совершенно незнакомым Скитеру голосом. У меня грит мельче ничего не найдется. Так я ему целых четыре квита сдачи дала. Больше, чем та бумага стоит, на которой он сам их напечатал, паганец. Девица удивленно округлила глаза. То ли истенский говор Марго. то ли правдоподобность поведанного ею рассказа, то ли обе эти причины вместе стали тому причиной, но от подозрительности не осталось и следа. Скиттер выступил вперед, держа в руке одну из голдиных банкнот. «Моя фамилия Джексон, мэм, я из Америки. Я выслеживаю этих преступников от самого Нью-Йорка, где они подделывали доллары. Вот одна из их фальшивок». Он поднял ассигнацию и поддержал, чтобы девушка хорошенько ее разглядела. Потом достал фотографии. Вы не видели никого из этих людей? Продавщица взяла толстые картонки с наклеенными на них отпечатками и внимательно всмотрелась в них по очереди. Нет, произнесла она наконец, никаких таких ублюдков на вроде этих не видела. Но я буду смотреть в оба, точно говорю. Она вернула фотографии и банкноту и недобро усмехнулась. «Помяните мое слово, в оба буду смотреть!» Малькольм протянул ей маленькую белую карточку. «Если вы увидите их, вы сможете найти меня по этому адресу». Следом за карточкой он протянул ей шиллинг, который та поспешно убрала в карман вместе с карточкой Малькольма. Он снова надел цилиндр. «Всего вам хорошего, мисс!» Они попытались счастье в следующем магазинчике на Миддлсекс-стрит, потом в следующем и еще в одном. Каждый раз Малькольм заводил разговор, а потом в него вступал Скиттер в роли американского сыщика. Так они прошли почти весь квартал, когда за их спиной послышался взволнованный голос. «Мистер Мур, сэр, погодите минутку, мистер!» Они обернулись и увидели ту девушку, которую опрашивали первой на этой улице, задыхаясь, бежала она им вслед, и у Скитера вдруг забилась робкая надежда. Эх, и рад же я, что вы еще не ушли, выпалила она, догнав их. Хозяйка только вошла, ясное дело, ее это магазин, а не мой. Вот я ей и сказала, что вы говорили. Ей кажется, может, она их знает, мистер. Скитер возбужденно переглянулся с Марго. Ради бога, позвольте нам поговорить с вашей хозяйкой, сказал Малькольм. Спустя минуту они уже показывали фотографию плотной пожилой даме с седыми волосами и плохими зубами. Он это, точно говорю, заявила она, ткнув пальцем в фотографию Нова Армстра. В воскресенье дело было, ну когда рынок-то на улице торгует, усали, у свояченицы моей лоток здесь. Так она продала спиток костюмов в воскресенье, а этот тип он дал ей пятерку. Оценка этой пятерки грош, и тот ломанный, как платить пришлось. Помни я паганца этого, потому как стояла рядом с Салли, и уж как она радовалась, что целую пятерку заработала. Очень ей деньги нужны были. Этот ублюдок, он ее до работного дома доведет. Она то ведь вдова самой свойны. И не мужа, не ребенка какого, в ее то годы. Это я со своих доходов покупаю ей чего поесть, да за комнату заплатить в Лаймхаусе. Вы не помните ничего такого, что могло бы помочь нам найти его? Может, он говорил, где остановился? Не, не говорил, а то б я за ним копов послала. Дорогая леди, произнес Малькольм, вынимая из бумажника две пятифунтовые бумажки. Вы оказали нам неоценимую помощь. Прошу вас, проследите, чтобы ущерб, понесенный вашей свояченицей, был возмещен. Старуха выпустила глаза при виде таких денег. Трясущейся рукой взяла она у него банкноты и повертела перед глазами. Слезы катились у нее по щекам, когда она сжала бумажки в руке. Шелест бумаги. показался Скиттеру оглушительно громким. «Ступай, детка!» — сказала она дрожащим голосом. «Ступай! Скажи Салли! Господь послал ангела, чтоб помог нам!» «Храни вас Бог, мистер!» Глаза у девушки тоже были на мокром месте. Она сделала реверанс и выбежала черным ходом. Хлопнула дверь, выпуская ее на двор, и Малькольм надел цилиндр. «Всего хорошего, мадам!» «Еще раз спасибо. Если услышите что-то еще, у девушки есть моя карточка». Они так и оставили ее стоящей и прижимающей бумажки к груди. Стоило двери закрыться за скиттером, как Малькольм повернулся к нему. «Они здесь, как и ожидалось. Остается только найти их убежище. До меня тут дошло, что они вряд ли живут в самом этом квартале». иначе торговцы опознали бы в них соседей. «Но ведь им нужно есть, не так ли?» заметил Скиттер. Глаза Малькольма оживленно вспыхнули. «А из этого следует, что провизию им приносят на дом». «А знаете, — задумчиво сказала Марго, — если бы мне пришлось скрываться в Ист-Энде, если бы я знала, что во мне неизбежно распознают иностранца, «Я бы нашла себе место, где проживает много иммигрантов, чтобы не слишком выделяться. На ум приходят Спиттлфилдс и Бэтнеллгрин». «Верно», — Малькольн посмотрел на север. «Неплохая мысль. Что ж, начнем с рынка Спиттлфилдс. Идет?» Они зашагали в северном направлении, потом взяли чуть западнее по Бишопсгейт, потом снова свернули на север, Протискиваясь сквозь толпу и уворачиваясь от грузовых фургонов, Спитфилдсмаркет, когда они добрались до него, представлял собой какофонию голосов, нараспев выкрикивающих что-то на кокни, на английский язык. Это походило очень мало. Свежие цветы наполняли сырой утренний воздух нежным ароматом. Девушки-цветочницы раскладывали их по тяжелым корзинам. и разносили для продажи в кварталах побогаче. Груды овощей на прилавках вносили свою долю в общий букет запахов. Торговки рыбой ссорились из-за цен на мидии и угрей, оборванцы торговали мукой грубого помола, а матери их в это время отсчитывали Пенни, расплачиваясь за брикеты чая. «Я буду очень удивлен!» — крикнул Малькольм, перекрывая царивший на площади шум. «Если мы не отыщем здесь их след, мистер Джексон, будьте добры, займитесь правой стороной рынка. Вы, мистер Смит, пойдете налево, а я прямо». Они разделились, и Скиттер начал с первого лотка, где женщина лет пятидесяти взвешивала здоровые круги сыра. Ему пришлось легонько толкнуть ее и показать шиллинг, чтобы она обратила на него внимание. «Не видала таких», — коротко бросила она, сунув в карман скиттерову монету. Он попытал удачи у соседнего лотка, бойко торговавшего с пятым чаем. Отрицательный ответ стоил ему еще одного шиллинга и нескольких тычков в ребра от покупателей, которым не терпелось купить брикет чая за два пенса. Он переместился к торговке цветами, подозрительно косившийся на него поверх белоснежных фиалок, желтые серединки которых были ярче солнца в сером небе Спиттлфилдс. Женщина раздраженно мотнула головой и сунула в карман монету уже третью за несколько минут. Скиттер огляделся по сторонам в поисках Марго и Малькольма, оба мрачно, но решительно продвигались вдоль рыночных рядов. Он со вздохом повернулся и поплелся к следующему лотку, над которым свешивались с крюков пухлые окорока. «Че это вы про них спрашиваете?» Поинтересовался мужчина за прилавком, подслеповато вглядываясь в фотографии. «Мы полагаем, что они фальшивомонетчики. Они обманули молодую даму, которая держит магазин в Бэтнелл-Грин. Дали ей фальшивую банкноту». которое почти разорило ее, лишив возможности оплачивать счета. Я слежу за этой шайкой из самой Америки, только там они печатали не фунты, а доллары. Мужчина колебался, и у Скитера вновь пробудилась надежда. Он выудил из кармана блестящую монету в полкроны. Я понимаю, что вам не хочется никого закладывать, сказал он, показывая монету. Но эти люди разоряют женщин, которые не переживут таких потерь. Пожилая вдова солдатка на Миддл-Секс-стрит потеряла из-за них пять фунтов. Мужчина возмущенно выпитил челюсть. Он сплюнул в сторону, потом постучал пальцем по фотографии Маркуса. Видал я этого и не раз. Живет с сестрой и еще парнем, что с Америки приехал, и с ними пара славных девчонок. Помоги им, Господь, с таким-то папашей. Он сюда частенько захаживает, покупает муку до、да、свинину, когда сама, когда с сестрой. Скитер сунул ему в руку полукрону и достал другую монету, на этот раз целый сверкнувший золотом саверен. Где они живут? Мужчина мотнул головой куда-то на восток. Где это за собором, на Фурние Стрит. Точнее не знаю. «Спасибо», — тихо сказал Скиттер, отдавая Северен и забирая обратно фотографии. «Я вам обязан больше, чем вам может показаться». Поспешив через толпу, он нашел Малькольма в самом конце среднего ряда. На лице его явственно читалось разочарование. Скиттер махнул ему рукой. «Малькольм, я нашел след. Горячий. За собором Христа на фурнье». Лицо Малькольма мгновенно ожило. Дьявол Джексон, отлично сработано. Где мисс Смит? Они застали Марго за разговором с женщиной, продававшей муку мерками. Малькольм перехватил ее взгляд, но она предупреждающе подняла руку, так что им пришлось подождать. Когда женщина договорила, Марго дала ей целый саверен и повернулась к ним. Щеки ее пылали от возбуждения. Ты тоже нашла их? Без предисловий спросил Малькольм. Да, Фурниер Стрит, седьмой дом справа. Мистер Анастасио. Она помахала в воздухе фотографией Маркуса. Его сестра и их друг Мистер Дилон из Америки. Я узнал только улицу. Со вздохом признался Скитер. Женщины кокни, усмехнулась Марго, любят поболтать. «Особенно, если за это платят. Пойдемте-ка, проведаем мистера Анастасио в его берлоге», добавила она сияющими от возбуждения глазами. «Сейчас же», — согласился Малькольм, направляясь к выходу с людного рынка, «и будем молиться, чтобы мистер Делон и мисс Анастасио не сделали ничего безрассудного прежде, чем мы убедим их в том, что мы друзья Маркуса». Сердце скиттера колотилось как безумное, когда они свернули на форнье стрит и зашагали мимо бедных, но опрятных домишек, на порогах которых переговаривались на идиш женщины. Окна седьмого дома справа оказались закрыты ставнями, а дверь заперта, но в горшках у крыльца росли цветы, а из трубы велась струйка дыма. За дверью слышались детские голоса, смех. У Скиттера сдавило дыхание. Голос Артемисии, дразнящий сестру. Малькольм с Марго ждали вопросительно, глядя на него. Скиттер кивнул, поднялся по каменным ступеням и постучал в дверь. Голоса за дверью разом стихли, потом послышались приближающиеся шаги. Марго подошла и стала рядом со Скиттером. «Кто там?» — послышался незнакомый голос. Марго покосилась на скитера, подмигнула и возвысила голос, чтобы ее было слышно за дверью. «Э-э, мистер, это ваша собака?» «Что?» «Я говорю, собака не ваша. Гляньте, тут у вас аккуратно крыльце сука ощенилось». Дверь быстро отворилась, и скитер оказался лицом к лицу с Бенни Катлином, Сирич Джиной Кедрикова плоти, Одетый в шерстяные брюки и тяжелую фланелевую рубашу. Взгляд широко раскрытых глаз метнулся вниз к мифическим щенкам, потом в глазах вспыхнул отчаянный ужас, и она попыталась захлопнуть дверь у них перед носом. Марго поспешно сунула в щель ногу. Вам не нужно бояться нас, мисс Кедрик. Мы здесь, чтобы помочь вам. И тут откуда-то из темноты послышался детский голос. Дядя Скитер, и через мгновение в объятия его бросилась Артемиция, чтобы скрыть слезы, Скитеру пришлось зарыться лицом в ее густые черные волосы.